Режим ад. Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире. Глава 6. Выходной, часть 2. Читает биазет. Перед ним стоял человек-подобный магический зверь. ПЯТЬ штук. Тело грязно-зеленого цвета. Очень мускулистое. Правда, не такие уж они и высокие. Всего 150 см зато с дубинами и кинжалами в руках. Похоже, не ожидали сегодня поутру встретить сочного и аппетитного мальчишку. Улыбка прям безоблачной радугой разлилась по зеленорожей морде. Ох, блин, вот так взял и наткнулся. Если, возможно, он хотел бы обнаружить противника первым и подготовиться к атаке, это бы дало ему значительное преимущество. Ведь главный постулат любой битвы — захватить и удерживать преимущество в темпе, пока враг не задохнется. Гу-га-га! Как только раздался боевой клич одного, все остальные последовали за ним. Каждый пришел в движение. Каждый устремился к лакомой добыче. Е-звери, призыв! В мгновение Алина окружили пять саблезубых тигров. Естественно, все с усилением. Он может вызвать любое количество самонов за секунду, при этом даже совершенно не тратя ману. Гуги! Бегущие гоблины ошарашенно застопорились. В этот момент гррр, он призвал еще пять тигров за спинами гоблинов. Те оказались зажаты. Призыв может быть осуществлен в любой точке в радиусе 50 метров. Это сильно помогает в тактическом преимуществе. Ален тут же приказал е использовать их особый навык. Оказавшись вдруг в ловушке, гоблины запаниковали. Похоже, не так уж они и умны. Оглянувшегося назад гоблина, Ален мгновенно приказал атаковать своему Самону. Так, позиция вполне подходящая для проверки бабочки. Агиха, призыв. Два гоблина уже пало. Пока бой окончательно не подошел к концу, он решил провести эксперимент в контролируемых условиях. Примечание от щица. У меня тут где-то на фоне новые соседи заехали и что-то там сверлят, бурят. Короче, хрен их знает, что они там делают, поэтому, может быть, слышно это чуть-чуть. Я заранее не знаю, может, это я как-то пофикшу, но вдруг что, как бы извинять. В воздухе появился парус, бабочка размером в метр. Она вспорхнула, и на солнце затанцевала блестящая золотистая пыль. И, несмотря на явный раж адреналина в бою, два гоблина заснули прямо посреди попыток выжить. Он достал из хранилища булыжник. Спящие гоблины все еще стояли, едва держа равновесие на шатающихся ногах. И в лицо такого гоблина он бросил свой снаряд со всей силы, на которую было способно его тело. — А? — Не убила. Книга не показала обычного сообщения. В итоге гоблина с размаженным лицом добил Е. зверь. Побежден один гоблин, получено 200 опыта. — Ух, за одного двести — это тысяча за пятерых. Аллен искренне радовался давно уже невиданной надписи. За альбахироны ему давало сотню, и даже за борово он получал всего 400. За всю великую охоту, устроенную им в качестве зрелища для барона, он получил 1200 опыта. Но здесь было даже лучше. Когда опыт зарабатываешь, самое важное, что нужно учитывать, так это эффективность и за гоблинов эксп в час будет куда выше, чем что-либо до этого. Когда его еще именовали кенчи, он использовал термин «почасовая плата» для обозначения эффективности получения опыта в игре. В самый пик, последние дни, охота на Боровов приносила 1200 опыта с затратами в 6 часов на путь туда-обратно. В этой же охоте он заработал 1000 менее чем за 2 часа. То есть почасовая плата с охоты на Боровов составляла 200 экспы в час, в то время как с гоблинов он получал все 500 экспы в час. Очевидно, гоблины были эффективней. В небе кружили ястребы. Похоже, найдена новая добыча. Ха, отлично. Возьмем магические камни и вперед. Но бабочка все-таки сон накладывает. Это весьма приятное оправдание ожиданий. Причем, в отличие от лягушек, даже одной-таки хватило. Стоит ли сказать, как и ожидалось? Вследствие его экспериментов он ожидал, что существуют некоторые универсальные правила для дебафов ветки гадов. И сегодня он хотел проверить в том числе и эту свою теорию. С кинжалом в руке он зашагал к одному из гоблинов, сделал небольшой надрез в области сердца и погрузил два пальца в плоть. Честно говоря, процедура удовольствия не доставляла, но камни для него значили уж слишком много. Он мерно и по одному вынул каждый из магических камней гоблинов. Тем временем езвери расположились вокруг него на страже. В округе еще могли быть гоблины, и он не мог позволить им застать себя врасплох. «Камни, камушки, каменья. Так. Хоук, следующую группу гоблинов, пожалуйста». Если найдете пять или больше, возвращайтесь. Хотя для начала давайте ограничимся тремя километрами. Обнаружите кого-то дальше, просто начните цикл сначала. Четыре птицы тут же разлетелись в поисках врага. Похоже, обнаруженная ими добыча либо вообще не была гоблинами, либо их было слишком мало. Но вот два оставшихся разведдрона опустились на землю. И Ален побежал вслед за запахом новой добычи. И так шло время. Солнце уже клонилось к закату. Камни, камушки, каменья. 80 гоблинов и 5 рогатых кроликов за день. Два уровня, два. Да чтоб у меня так дни рождения проходили. Фу. Гоблин 200 опыта. Рогатый кролик 10 опыта. Всего заработано 16 тысяч экспы. Уровень достиг восьмого. И, конечно же, его эксперименты. В результате всех этих боев за целый день он, наконец, сформировал общие правила для ветки гадов. Чтобы наложить дебаф на одного зверя на один ранг выше самона, необходим один гад. Чтобы наложить дебаф на одного зверя на два ранга выше самона, необходимо два гада. Для каждой разницы в рангах нужно каждый раз увеличивать количество гадов. Причем вероятность дебафа не 100% и никогда не достигнет 100% даже с увеличением количества самонов. Даже один самон способен применить дебаф к нескольким магическим зверям. Чтобы спровоцировать Альбахерона, который на три ранга выше его лягушек, потребовалось именно три Джигада. С другой стороны, Егад накладывал дебаф сразу на нескольких гоблинов, которые были на один ранг выше его. Эффектом дебафа бабочки действительно оказался сон, но похоже проходил он только с вероятностью 80%. Конечно, процент может изменяться в зависимости от вида зверя. В конце концов, проверял он его только на гоблинах. Но то, что вероятность не стопроцентная, это факт, который вряд ли уже когда-либо изменится. К тому же среди тигров тоже не обошлось без потерь. Похоже, мускулистые зеленокожие бодибилдеры-мутанты довольно легко способны убить тигра, даже несмотря на свой плачевный рост. В конце концов, усиливаемыми параметрами у Е-зверя были физическая сила и атака. Ловкость и выносливость оставались крайне непримечательными. Да еще и на целый ранг они ниже коблинов. Может, в этом тоже припряталась часть причины. Он, конечно, пытался использовать пыльцу бабочки по максимуму перед каждым боем, но все равно проходила она не каждый раз, и многие гоблины продолжали бой даже несмотря на нее. В итоге пришлось искать кроликов, чтобы ряды е-зверей пополнить. Но зато одно он смог подтвердить точно. Камни Диранга не могут быть использованы для создания карт Еранга. ранга Очешуенно. «Так, ладно, где там следующий отряд зленокожих? Он прям чувствовал, как постепенно превращается в гоблин-слейера. Еще бы в себе со святым исцелением, чтобы исцелять гадов до того, как они умрут, и было бы вообще идеально. Но зленокожие действительно были очень эффективными инструментами повышения его KPI, так что... В ответ на его мысли ястребы в небе сделали еще круг и приземлились. Все шестеро. О, что стряслось? Усталь, что ли? Я вот еще столько же готов забороть. Все мозги, а силы нету. Хах, пернатые! Эй, не отворачивайся. Ну, на самом-то деле для него это довольно знакомая картина когда после каких-то жалких восьми часов кача его сопартийцы уставали и на отрез отказывались продолжать. Ух, и злился ж он тогда! Но в этот раз, похоже, все не так. Они не могли взлететь. Умная птица указала головой на горизонт. Опускались сумерки. Солнце уже скоро окончательно зайдет. — Эй, вы что, в потемках не видите? Умная птица кивнула. Тупая птица. «Серьезно, у вас же навык, блин. На разведку ж... Как, э, блин, говно орех вонючий!» «А, черт!» Непроизвольно слова у него вырвались вслух. Он слишком увлекся азартом охоты и совершенно забыл о времени. Он проохотился целый день. Он не знал, где он и как далеко от города находится. — Уху, к направлению спросить, что ли? — Ах, да. хоть придется самому как-то выбираться. Он проверил расположение солнца, и пока тьма ночи окончательно не опустилась на негустой лес, начал бежать. Несколько часов спустя. — О, жив еще. — Эм, да. Тот же привратник, что и утром. Площадь уже окончательно окутал мрак. Скрытно достав герб из хранилища, он, следуя протоколу, показал его таможне. Надо бы поаккуратнее быть. Раньше, что ли, заканчивать? Вот так в отчаянной борьбе с наркоманской зависимостью от охоты Ален и закончил свой первый выходной. Примечание от Штеца. Гоблин-слейер — это убийца гоблинов из манги, ну или аниме, кому как удобней. А жрица — это та самая девушка, которая могла оставать только три заклинания исцеления, ну или там заклинания света.